Его правая рука, державшая переданный женой мячик, продолжала судорожно сжиматься и разжиматься. «Прости, Нэн», — отрывисто сказал он. Нэн Мэйден подняла голову. Она пристально взглянула на Энди, потом положила на плечо мужа дрожащую руку и привела взгляд на Ханкина. «Не могли бы вы...» Ее губы задрожали. Она умолкла и, совладав, с волнением договорила. «Рассказать мне, что произошло?» Инспектор Ханкин ограничился минимумом подробностей. Он сказал, где и как убили Николь Мейден, но в детали дела не вдавался. — Она долго мучилась? — спросила Нэн, когда Ханкин завершила лаконичное сообщение. — Я понимаю, что вы не можете сказать наверняка, но если хоть что-то подсказало вам, что в итоге хоть что-то... Линли передал ей слова патолога-анатома. Нэн обдумала полученную информацию. В тишине раздавалось лишь громкое, хрипловатое дыхание Энди Мэйдена. Наконец, Нэн сказала, мне нужно было знать, потому что... Как вы думаете, могла ли она звать кого-то из нас? Может, надеялась на... или нуждалась? Ее глаза наполнились слезами, она умолкла. Слушая ее сбивчивые вопросы, Линли вспомнил давнее дело болотных убийц, вспомнил о чудовищной... магнитофонной записи, сделанной Майрой Хиндли и ее подельником, и о том, как страдала мать погибшей девочки, когда в суде прокрутили пленку, и она услышала ужасные крики ее умирающего ребенка, зовущего на помощь маму. Ему подумалось, что некоторые улики не следует предъявлять на публичном слушании, поскольку они лишь усугубляют горе родственников. Он сказал, эти удары сразу лишили ее сознания. Она так и не пришла в себя. Нэн Мейден кивнула. А на ее теле были другие... Была ли она... Может, кто-то... Никто ее не пытал не мучил. Вмешался Ханкин, словно тоже почувствовал необходимость проявить милосердие к матери погибшей. Ее никто не насиловал. Позже у нас будет полный отчет, но на данный момент нам известно, что именно удары по голове стали причиной... Он помедлил, подбирая слова, способные уменьшить боль, причиной того, что она пережила. Линли заметил, что рука Нэн Мэйден сжала плечо мужа. Энди Мэйден сказал, она выглядела спящей. Белой, как мел, но все-таки просто спящей. Как бы я хотела, чтобы этого не было, — сказала Нэн. Но это невозможно. И ничего уже не изменишь, — подумала линли Энди, и мы провели предварительную идентификацию второго убитого. Нам нужно спешно собрать всю информацию. Мы полагаем, что парня звали Терренс Коул. Есть его лондонский адрес в районе Шора-Дича. Вам знакомо это имя? «Так она была не одна?» Взгляд, брошенный Нэн Мэйден на мужа, показал полицейским, что он утаил от нее и эту информацию Энди. «Она была не одна», — подтвердил мейден Ханкин прояснил ситуацию для Нэн, объяснив, что все вещи, принадлежавшие, судя по всему, одному человеку, и позднее Мэйденам придется подтвердить, — принадлежали ли они их дочери. Все вещи обнаружены на палаточной стоянке в девяти сестрах, как и труп молодого парня, у которого при себе не было никаких вещей, кроме одежды на теле. А тот мотоцикл, что стоял рядом с ее машиной, Мейден быстро сложил вместе имеющиеся факты. Он принадлежал ему, Терренсу Коулу, — уточнил Ханкин. Пока нет никаких заявлений о краже мотоцикла, и никто не приходил забрать его. Он зарегистрирован на адрес в Шоридичи. Мы уже направили туда человека для выяснения дел, но, судя по всему, мы не ошибаемся насчет личности второго убитого. Так знакомо кому-то из вас это имя? Мейден медленно покрутил головой. «Коул?» «Я не слышал». «А ты, Нэн?» Его жена сказала, «Я тоже не знаю его. И Николь, она рассказала бы о нем, если бы он был ее другом».